Классический марксизм. Что такое классический марксизм? Чем он отличается от неомарксизма? Где и когда произошел перелом, отделяющий классический марксизм от его современных интерпретаций? Когда мы говорим «классический марксизм», мы прежде всего имеем в виду разработанную Марксом концепцию общественного развития. Маркс понимал историю как детерминированный, или пользуясь его собственными словами, естественный процесс. Эта концепция, в основе которой лежат представления о связи между экономической организацией общества и его социальной структурой. Но для Маркса очевидно, что и экономические порядки, и соответствующие политические и социальные институты меняются. Сама по себе экономика вовсе не представляет собой нечто раз и навсегда данное. Правила игры меняются в зависимости от того, как сложились общественные отношения. Следовательно, законы, по которым живет система, меняются в зависимости от того, как она устроена. Собственно, именно эта мысль Маркса, казалось бы, такая простая элементарная, делает его теорию абсолютно неприемлемой, Для либерального сознания Макс заявил, что капитализм историчен. Он имеет начало, можно прослить его истоки, значит, он будет иметь и конец. Либеральная трактовка капиталистической системы исходила из прямо противоположной посылки: с точки зрения либералов есть некие общие экономические законы, которые также незыблемы и абсолютны, как и законы природы. Рынок, частная собственность, денежные отношения столь же естественны, как, скажем, инстинкт самосохранения или законы гравитации. Вся проблема состоит, состоит в том, что люди не до конца понимают эти изначальные экономические законы. Капиталистическая система в силу этого видится просто естественным состоянием человечества. Другое дело, что ему почему-то всегда угрожают какие-то внешние силы бюрократия, социалисты, популизм и так далее. Но если по Максу тут нет ничего извечного, если капитализм лишь одна из форм развития человеческого общества, порожденная какими-то определенными силами, определенной динамикой формирования, то дальнейшее развитие экономических процессов на определенном этапе повлечет за собой отрицание данной формы организации общества. Мысль очень простая, логичная и, в общем, немножко банальная. То есть тезис «всё, что имеет начало, имеет конец». Нельзя сказать, что свято оригинален, и тем не менее этот тезис как бы наиболее яростно отрицается, но не впрямую, то есть невозможно сказать. Нет, у капитализма есть начало, но не будет конца. Это была бы немного странная полемика, потому что проходит как бы мимо ключевого тезиса. Но на самом деле, если посмотреть глубже, то времена Макса, параскетическое представление об источниках смыслования капитализма было совершенно иным. Если читать того же Адама Смита, ловко, то приходит на ум, что есть некоторые естественные законы развития экономики, ее функционирования, которые одинаковы, что для древнего Египта, что для современной Америки, что для Советского Союза. И они абсолютно неизменны, как законы природы, как, например, гравитация. Капитализм есть лишь наиболее полное понимание человечеством этих законов. То есть проблема не в том, как развивается общество, а в том, насколько люди правильно понимают эти законы и действуют в соответствии с ними. Тогда общество достигает такого идеального состояния, которое, естественно, больше не будет никогда меняться, поскольку вот эти абсолютные законы в полной мере человечеством приняты. Получается, что свобода – это как осознанная необходимость. Государство и общество постоянно вмешиваются в экономический процесс, но по большей части это вмешательство вредно, ибо лишь искажает некий естественный ход вещей. Иными словами, задача политика состоит в том, чтобы соблюдать и оберегать естественные законы, сформулированные в либеральной теории. Максизм часто обвиняют в излишнем детерминизме, в недооценке роли личности, стремлении свести всем на многообразие исторической жизни жестко к определенному процессу. Но на самом деле именно либерализм представляет собой концепцию супердетерминистскую. Тысячу раз более доземинистскую, чем любые представления марксизма Максистский доземинизм исходит из меняющейся и подвижной системы, из закономерностей, которые развиваются. Одно порождает другое. Люди постоянно ограничены в своих действиях, в своих возможностях. Но эти ограничения тоже меняются. Их можно на определенном этапе истории и в определенные моменты преодолевать. Поэтому люди сами творят свою историю. Другое дело творят не как попало, а на основе этих же закономерностей. И закономерности значительные имели тоже творимы, и не отдельным человеком, а обществу. Конечно, есть ограничения естественного порядка, в том плане, что действительно земля вращается вокруг солнца, что есть закон гравитации, но они находятся вне общества том смысле слова. Детерминизм либеральный же гораздо жестче. Он не предполагает возможности в обществе создать для себя какие-то правила игры, какие-то формы организации, кроме тех, которые даны откуда-то извне, якобы объективно. Они имеют мистическую природную сущность, а потому не могут ни оспариваться, ни обсуждаться. Поставив под сомнение этот тезис, Маркс стал революционером. Личность и способ производства. На протяжении 20 века сторонников коммунистической идеи постоянно обвиняли в утопизме и стремлении построить некое идеальное общество. Но при этом упускается из виду, что сама либеральная доктрина предполагает, что идеальное общество уже построено. Другое дело, что оно полно проблем и недостатков но все эти проблемы и недостатки не имеют никакого отношения к сущности капиталистического порядка. Эта сущность невидима и вечна. Система непредалимо хороша, но люди постоянно подводят. Макс далеко не сразу стал социалистом. Его критика капитализма начинается с того, что он пытается понять, как система работает на практике. Он обнаруживает, что Изучаемые им экономические отношения XIX века разительно отличаются от порядка, царившего за несколько столетий до этого. Причем тот старый порядок в свою эпоху работал ничуть не хуже нового, только по своим собственным законам. Социально-экономические системы историчны, но что заставляет их сменять друг друга? Если нет какого-то общего абсолютного закона, о котором говорят либеральные учителя, значит ответ нужно искать в самом процессе развития, в том, как эволюционируют и видоизменяются элементы общественного строя. Именно подобная простая мысль сделала Макса с точки зрения идеологов капитализма самым страшным врагом системы и самым подрывным из всех многочисленных теоретиков последних двух веков. Другое дело, что далеко Не все поняли и усвоили, о чем идет речь. Очень часто экономический деталинизм понимают в том смысле, что люди действуют в соответствии со своими материальными интересами. Но мы прекрасно знаем и имеем множество примеров того, что люди действуют и вопреки собственной выгоде. Тем более, что ориентация людей на личную выгоду сама по себе и есть важнейшее психологическое следствие капитализма. Мы живем в обществе, и достижение материального успеха поощряется. Оно не только приемлемо, но само по себе является ценностью. Им принято гордиться. Если бы мы жили, например, в одной из древних христианских общин или в отрезанном от рынка патриархальном племени, отношение к личному успеху было бы совершенно иным Итак, речь идет об экономических отношениях, а не об экономических интересах. Новатоство Макса именно в этом. Что касается связи между поступками людей и материальными интересами, то ее прекрасно осознавали еще древние греки, не говоря уже о мыслителях итальянского возрождения. Для английских либеральных мыслителей 17-18 веков борьба экономических интерес интересов есть нечто само собой разумеющееся. Потому-то в политической системе и придумывают всевозможные комбинации сдержек противовесов, которые должны защитить один частный интерес от другого. В 1960-е годы Эрик Фром, один из теоретиков франкфуртской школы, опубликовал ставшую классической работу «Максова концепция человека», где великолепно показал, что Макс понимал зависимость личности от эконом экономики гораздо глубже. Даже при капитализме, с его культом материальные выгоды, личный интерес далеко не всегда определяет человеческие поступки. Но люди отнюдь не свободны от системы. Их психология, и культура, само их представление о том, в чем состоит их интерес, формируется обществом. А структура общества в конечном счете определяется тем, что Макс назвал способом производства. Для Маркса не слишком интересна конкурентная борьба индивидов и корпораций в буржуазном обществе. Ему интересно другое. Почему этот экономический интерес становится столь доминирующим именно при капитализме? Почему появляется именно такой человек, такой типичности? Почему французские дворяне, убивая друг друга ради чести, а ковбои Дикого Запада ради денег? Каждое общество формирует собственного человека. В этом смысле коммунистический Homo Sovieticus также органичен как буржуазный Homo economicus. Каждый тип отражает определенную систему сложившихся норм и правил. Вопрос не может быть сведен к различию эпох. В одну и ту же эпоху могут существовать разные человеческие типы. Кстати, именно это различие позволяет одним людям манипулировать другими. Если бы все мыслили одинаково, политические манипуляции были бы невозможны. Выразительным примером являются уже крестовые походы. С одной стороны, мы видим четкие коммерческий интерес венецианцев, у которых уже формируется торговый капитализм. Им нужно проложить торговую дорогу. Их мало волнует гроб господень. Они зарабатывают деньги» а рядом массы церкви, которые тоже не прочь погабить неверных, но все же искренне и глубоко религиозные. невозможно понять крестовые походы просто как закамуфлированную идеологию коммерческую операцию, но с точки зрения венецианских судовладельцев это так и есть. в итоге четвертый крестовый поход оборачивается против значительной части самих участников вместо борьбы с неверными с завоеванием православного Константинополя. Социальные группы, опирающиеся на более развитые буржуазные отношения, были в состоянии манипулировать отсталой массой. Аналогичную манипуляцию мы могли наблюдать в конце советской эпохи, когда элиты, явно намеренные разворачивать страну в капитализм, уверенно ввели за собой миллионы советских людей, которым от подобного поворота ничего, кроме неприятностей, ждать не приходилось. Но представители бюрократической и интеллектуальной элиты, так или иначе уже встроенные международные процессы, обладавшие необходимыми знаниями и связями, обладали огромным преимуществом. Они понимали, что такое капитализм, а послушно идущая за ними толпа – нет. Первые были уже отчасти буржуазны, по крайней мере, они уже обужуазились. Вторые – нет. Именно то, что советский человек в массе своей был Совершенно не буржуазен, совершенно не готов к капитализму, создало практически идеальные политические условия для реставрации капитализма в СССР. Представьте себе, что вам предлагают приставить к виску взляженный пистолет и нажать пусковой крючок. Понятное дело, вы откажетесь. Но если вы никогда не видели пистолета и даже не знаете, что это такое, тогда почему бы не пробовать? Вернемся, однако, к способу производства. О чем идет речь? У нас есть определенные технологии, определенные ресурсы, орудия и средства производства. В зависимости от того, с чем мы имеем дело, разными будут и организации труда, и системы управления, и социальная иерархия, которая над всем этим настраивается. У нас есть работники, которые обеспечивают безбедное существование элиты. Но в одном случае этот плуговник будет свободным общинником, подчиненным государственному чиновнику, в другом рабом, в третьем крепостным крестьянином, четвертом – свободным наемным рабочим и так далее. В каждом из перечисленных случаев у трудящегося изымается прибавочный продукт, иначе элита не могла бы заниматься управлением, писать стихи, вести войны, исследовать мироздание. Но способ, которым этот продукт будет изъят, меняется от раза к разу. Макс не отрицает то, что изъятие прибавочного продукта в принципе необходимо, потому что если весь продукт будет распределяться и тут же потребляться, то невозможно накопление, невозможно расширенное воспроизводство, нельзя будет создавать новое оборудование. Часть произведенного продукта должна быть изъята у непосредственного производителя, иначе он просто его проест. Индустриальное развитие было бы невозможно без достаточно массированного изъятия прибавочного продукта у производителя. Нужно обеспечить накопление средств, нужны конструкторские разработки. нужно не только новые машины, но и соответствующая инфраструктура, не говоря уже о подготовке кадров. Если же мы имеем традиционное аграрное общество, то можно просто проесть все, чтобы вывести отложив их небольшое количество зерна для нового посева. Хотя еще библейский Иосиф обнаружил, что так поступать нельзя, нужно создавать стратегические запасы. Иосиф был чем-то вроде министра экономики у фараона, и, безусловно, оказался выдающимся менеджером. Гениальным образом он доказал фараону, что его кошмарный сон про тучных и тощих коров предвещал 7 урожайных лет после семи хороших урожаев. Право он поверил, наделил Иосифа чрезвычайными полномочиями, и тот принялся систематически изымать и складировать зерно. Легко догадаться, что рыночными методами он бы ничего не добился. Зерно просто не отдали бы. У города и государства не было товаров, которые можно было бы через рынок обменять на зерно, тем более при условии, что это подовольствие годами никто не тронет. Значит, прибавочный продукт могло изъять только государство, принудительно и централизованно. Власть здесь выступает определенным гарантом стабильности экономической системы и выживания общества в целом. Одновременно она формирует свою иерархическую систему. Надо содержать чиновников, вести учет, наладить работу складов и последующее централизованное распределение. Это разительно отличается от того, что мы находим в западном капитализме, даже в самых ранних его стадиях. Макс называл это азиатским способом производства. Этот термин впоследствии подвигался к критике, но сейчас для нас важна не терминология, а суть вопроса. Мы видим, что аграрные технологии, производительные силы, которые имелись в Древнем Египте, предопределяли совершенно другое поведение участников экономического процесса, чем, например, несколько столетий спустя в древнем Риме. Соответственно, другим получались социальная иерархия, структура власти, идеология и культура. Отсюда следует достаточно принципиальный для классического марксизма вывод о том, что изъятие прибавочного продукта является необходимой формой любого сложного иерархического общества. Пока крайней мере, до тех пор, пока мы не сможем прорваться в качественно новой форме организации человеческого существования. В этом состоит эксплуатация трудящихся. Но каждое общество изымает этот продукт другим способом. В одном обществе продукт можно просто отнять, можно трудящихся обложить налогом в пользу правителя, и у вас получится пресловутый азиатский способ производства. А можно заставить делать отработки в пользу хозяина земли, и получится феодальная система. Можно заставить людей работать бесплатно. И это не обязательно будет аболический строй. Вот в России 90-х годов можно было не платить за плату месяцами, хотя рабство официально ввышину не было. Капитализм принципиально отличается от других форм эксплуатации тем, что обеспечивает изъятие багочного продукта на основе свободного займа, найма. То есть это происходит через денежную систему, через отношение заработной платы. Говоря языком политической экономии, изымается уже не прибавочный продукт как таковой, а изымается прибавочная стоимость. Это принципиальное отличие капитализма. Если я вырастил часть зерна, а потом у меня какую-то часть забрали, для этого не нужно отношение найма. Достаточно отношения существования государственного налога, либо феодального принуждения. Если речь идет об изъятии именно прибавочной стоимости, отношения совершенно другие, потому что рабочие, которые производят, грубо говоря, швейные машинки, сами их употребить не в состоянии. Рабочему такое количество машинок, которое он может произвести, самому не нужно. В 90-е годы, когда зарплату рабочим начали выдавать натурой, определенным продуктом это оказалось для трудящихся катастрофой. Ну, что вы будете делать с несколькими сотнями фарфоровых тарелок или с башным краном, а был и такой случай оплаты труда. Один раз на Украине рабочим в качестве оплаты за труд выдали гробы, вещь, конечно, необходимая, но это не самая срочная потребность. Отношение к капиталистической Эксплуатации – это отношения денежные. Они построены именно на приоритете заработной платы, когда рабочему оплачивают фактически стоимость воспроизводства его рабочей силы. То есть зарплата есть цена рабочей силы. Заработная плата определяется не количеством и качеством произведенного продукта на самом деле, не затратами туда, хотя порой она связана с сотрудниками, а прежде всего стоимостью производства рабочей силы. С этой точки зрения, кстати, нет ничего несправедливого, когда топ-менеджеру платят за легкий труд в офисе денег в сотни раз больше, чем рабочему, стоящему у станка или на буровой. Менеджеру не нужно приходить в офис в дорогом костюме, Н нужно приходить в офис в дорогом костюме с галстуком от Фера Кардена и приезжать в Кантолу на Мерседесе. А какой прок? А на Буровой от Месседеста и Ходеновского галстука. То, что может казаться вопиющей несправедливостью с точки зрения этики рабочего класса, является совершенно справедливым и правильным с точки зрения внутренней логики капиталистической системы. Другой вопрос, что, как мы уже видели, данная логика не является единственной возможной.